голок чернолучия. Был ясный солнечный осенний день, Видно было на многие километры. Радостно пели и оживленно переговаривались Птицы на своем языке, И временами сильный ветер, властно и Трепал мои длинные с проседью волосы И бороду так, как ему хотелось, То резко закрывая лицо, То также энергично откидывая их в сторону. Неторопливо шел я по тропинке, приближаясь к моему незабываемому с детства пионерскому лагерю с простым, но добрым названием «Дружные ребята». Почувствовав боль от еще не разношенных ботинок, снял их и пошел босиком, как тогда, в детстве и юности. И те, уже почти забытые ощущения от соприкосновения с землей, вновь Нахлынули на меня так отчетливо, что я ботинки даже поблагодарил. Тропинка, чуть извиваясь, почти граничила с краем леса, хвойный запах которого пьянил безо всякого вина голову и вливался в меня своим целебным воздухом настолько сильно, насколько я мог его в себя вместить дыша глубоко, шумно, с удовольствием задерживая дыхание. И само это место, широкими полями, сейчас густо зарастающими крапивой бурьяном и различными сорняками, с одной стороны, а с другой довольно плотной стеной мачтового соснового леса, уходящего. За горизонт вызывало в моем сердце давно пережитое, но не умирающее с годами ощущение детства, как бы некой сопричастности со всеми этими дивно очаровательными местами. Воскресило то восхитительное ощущение юношеское и ликование, испытанное мною так давно, от этой такой простой и одновременно такой мудрой красоты Божьего мира. И вдруг я увидел маленькую сосенку, подошел к ней, присел на корточки, начал внимательно разглядывать ее. И тут до меня дошло, что я ошибался. Не сосенка это, а маленький кедр. Как? Кто же его тут посадил? А может, ветер озорник принес семя издалека? Был он маленький. Всего-то сантиметров двадцать высотой, но при этом гибкий. Ветер его сильно раскачивал из стороны в сторону, но сломать не мог. Мой кедрик так понравился своей жизнестойкостью, что я решил сейчас же выкопать его и увезти в Москву. Нашел неподалеку острую палку и с ее помощью осуществил задуманное, стараясь, насколько возможно, не повредить нежные корешки. Вечером посадил его в горшок, ухаживал за ним, регулярно поливал, а потом бережно положил его в чемодан и взял его с собой в аэропорт вместе с книгами, рубашками, брюками и рисунками. А когда посадил его на подмосковном участке, Неожиданно пришла интересная мысль, а не соорудит ли мне маленький живой уголок омского чернолучия? Не беда, что он будет маленький по размеру. Главное, он будет напоминать мне об этих заветных для меня местах детства и юности. И я, недолго думая, вскоре купил молодых сосенок, елочек и тоже посадил их рядом как бы окружая своего земляка, сибирского кедрика, тесным жизнерадостным хороводом голубоглазых и зеленоглазых хвойных невест, чтобы ему некогда было скучать в такой неугомонно зажигательной компании девиц. И прошло семь лет. Кедрик мой подрос, возмужал, впрочем, как и елочки с сосенками, И когда я подхожу к нему и бережно прикасаюсь к его веточкам, то живо в цветных картинах вспоминаю детство и юность, костры высокие, жаркие, пионерские, и обжигающую печеную рассыпчатую картошку в мундире, и ароматный, душистый, настоянных на лесных травах чай, и походы дальние и не очень, и веселое купание в Иртыше, И различные игры, спортивные соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису – такое дивное и чудесное место на планете Земля – Омское Чернолучье.